Глава двадцать девятая. «Вадим, ты требуешь невозможного от меня сейчас», — сказала я, взяв небольшую паузу. «Что тут невозможного, Лика?» Явно начал закипать мужчина. Его утомили эти разговоры и моя несговорчивость. «У тебя проблем выше крыши, у тебя банкротство на носу, и прости меня за мой французский. Но задница на заднице и задницы погоняет. А ты нос воротишь от моего предложения». «Ты правда не понимаешь, что я тебе помочь хочу, чтобы ты не осталась вообще ни с чем?» Мы щуки вспыхнули. Разговор приобрел очень непонятный тон, но, к сожалению, Вадим был прав. Швец всегда был хорошим бизнесменом, который прекрасно понимал, что дело — это для чего, и обладает отличной интуицией. «Если и он, и Ремизов говорят, что я просто пробил дно, и мои проблемы будут лишь множиться, если я не избавлюсь от фирмы, пока она что-то стоит, еще и не рухнула в цене окончательно...» К этому однозначно стоит прислушаться, как бы горько ни было, какое бы это ни вызывало внутри меня противоречия. Понятное дело, что отказаться от компании, которая вставала на ноги и росла на моих глазах, нелегко. Но сейчас она в самом деле влечет за собой слишком много проблем, с которыми я не в состоянии справиться. Самое лучшее решение данной ситуации будет, конечно, продажа фирмы на условиях Вадима. Он разрулит тут дела, и хотя бы фирма не будет загублена. У меня для этого не хватит денег. Видимо, придется все же, скрепя сердцем, с компанией прощаться. Все варианты, которые я могла бы использовать, либо не сработали, либо не подошли, либо перекрылись новыми проблемами, которые растут, словно бы в геометрической прогрессии. «Понимаю», — ответила я, глядя в стенку перед собой. «Только мне не так просто все это принять, так скажем». Это не так легко просто взять и продать свою фирму. И к тому же это признание проигрыша вам обоим. — Ну, — пожал плечами Вадим, — ты уж тут решай, что важнее. Быть гордой и не проигравшей еще какое-то время. Напоминаю, финал развязки сей басни близок. Не сможешь ты одна удержать фирму на плаву. Или же ты хочешь спасти свою жизнь, знать, что сможешь выкормить ребенка и сама выжить. Тебе решать, Лика. Твою фирму так и так растачат по кускам, ты же понимаешь. Мое предложение для тебя отличное. Зря ты над ним так долго раздумываешь, словно я что плохое тебе предложил бы. Никто больше не даст тебе за компанию, находящуюся на грани банкротства. Ты умная девочка. Чего я тебе все это объясняю, сижу? Решайся. Вадим. Вздохнула я, ощущая на душе такую горечь, какую никаким сладким кофе не запить вовек. «Все это я знаю, поверю. И я тебе очень благодарна за твое предложение. Оно в самом деле больше выгодное для меня, чем для тебя. Я это осознаю, но... Пожалуйста, дай мне время подумать, точнее, не столько даже именно подумать, сколько просто морально собраться на передачу компании. Я не могу так сразу». «Дай мне время». «Время», — протянул задумчиво швед, разглядывая меня так, словно впервые увидел. «Время — самый дорогой ресурс, Лика. Я дам тебе время, конечно, но на слишком многое не рассчитывая, все-таки речь о деньгах идет. Ждать тебя месяц и выкупать компанию в полнейшем упадке я не буду. Это сейчас еще есть что спасать, и через месяц тут руины будут, и такое я покупать не готов». «Месяц я не заставлю тебя ждать, не переживай», — ответила я. «Я прошу у тебя всего лишь несколько дней. Я хочу разобрать все дела и свыкнуться с мыслью, что никакого бизнеса у меня больше нет». «Выручка от продажи фирмы будет приличной», — отметил швец. «Ты можешь вложиться во что-то другое поменьше. Нужен будет совет, обращайся. Юристы или что-то еще». «Спасибо», — кивнула я, понимая, что он снова говорит резонные вещи, — но пока что начать новое дело я просто не найду в себе сил после такого фееричного провала. Но, может быть, позже, когда я приду в себя и перестану болеть от этой неудачи. Я проиграла всем. Я была руководителем крупной компании, а теперь я буду просто... никто. «С деньгами, но все таки никто. И неудачница, проигравшая двум мужикам, которые то ли любят меня, то ли впутывают в свои же жестокие игры бабла ради». «Ну, что в итоге?» — сменил позу Вадим и уставился на меня. «Дня три, подумать тебе хватит?» «Четыре», — попросила я, сама не понимая, для чего выторговала этот лишний день. Погода он мне не сыграет, лишь только оттянет неприятный миг подписания документов». «Ладно», — хмыкнул Вадим, который словно решил дать покапризничать понравившейся девочке, и потому пошел ей на уступки. «Четыре дня. Потом я пришлю юриста с документами. Ты еще раз все изучишь и подпишешь». Вадим так уверен в исходе этой сделки. «Но выбора у меня на самом деле нет, и помощи просить не у кого». Ему помешать может только ремизов, но разве он будет спасать фирму, которую я у него же и отняла при разводе? В итоге вариантов-то и нет. «Ладно, присылай», — ответила я без энтузиазма. Чувствовала себя той, кого поведут на плаху через четыре дня. Вадим продолжал смотреть на меня. Как-то очень откровенно и жарко, мне даже душно стало, я отвела глаза. Ты можешь получить больше, — вдруг сказал он мне, — и право выкупа компании обратно. И что я для этого должна сделать, — поинтересовалась я. Стать моей женой, Лика.